Еще в Ленинграде, готовясь к поездке, я был готов увидеть сейчас перед собой невысокую бабушку с усталыми глазами. Она должна была быть одета скромно и старомодно и держать в морщинистых руках потертую сумку. Варианты с бабищей, толстой и громкоголосой или же с бабкой, болтливой и неопрятной, я почему-то даже не рассматривал. Иногда я допускал, что Жозефина Ивановна может оказаться старухой, мощной, костлявой, с былой властностью в глазах, и седовласой ведьмой. Вот к чему я не успел подготовиться, так это к даме в возрасте золотой осени, прекрасно держащей спину, уверенной в себе и несуетной. Пару секунд мы разглядывали друг друга. Холодок в ее глазах осадил меня, стирая набежавшую было вежливую улыбку. Я чуть склонил голову. «Это я. Жозефина Ивановна?» «Это я», — сухо повторила она и замолчала. На миг я растерялся. Вовсе не так представлялась мне эта встреча. «А с другой стороны, — подумалось мне, — не бросилась на грудь не надо». Жила мелкая без нее эти годы, проживет и дальше. Я неторопливо извлек из внутреннего кармана конверт и, протянув жезофине Ивановне, пояснил. Здесь письмо от Томы, обратный адрес, если что, и несколько ее фотографий из последних. Тонкая кисть приняла конверт и пару раз в нерешительности взмахнула им в воздухе, словно решая... Выкинуть прямо здесь или донести все же до мусорного ведра дома. Потом, как бы нехотя, Жозефина Ивановна извлекла фотокарточки, а само письмо небрежно сунула в карман плаща. Симпатичное получилось, как подросла, протянула, разглядывая. Я заглянул в снимок. На нем мелкая, шутя, отмахивалась контурной картой от пристающего паштета. Глаза ее победно блестели. «Да, она такая», — подтвердил с невольной улыбкой. Жозефина Ивановна искоса ознула по мне внимательным взглядом и добавила с каким-то сожалением. «На мать похожа». Я промолчал. Женщина быстро, нигде не задерживаясь, просмотрела снимки, потом знакомо задрала подбородок и спросила: "Как у нее вообще? Есть какие-нибудь проблемы? Что-нибудь надо?" Глаза ее чуть сощурились. Я колебался лишь миг. "Нет", сказал решительно. "У нее все хорошо, ничего не надо. Что-нибудь еще?" уточнила Жозефина Ивановна светским тоном и убрала фотографии к письму. «Всё», — пожал я плечами. «Если что, я в гостинице «Москва» ещё три дня буду ночевать. Приятно было познакомиться». Я успел сделать лишь два шага к лотку с самсой, как мне в спину полетело «Андрей, подожди!» Оборотился с недоумением на лице. «Подожди», — повторила она и прикусила уголок губы. Улыбка опять самодовольно выползла на мое лицо. «Тонка так же делает». Женщина вопросительно округлила аккуратную бровь. «Она тоже губы вот так прикусывает, когда пыхтит над сложной задачкой», — пояснил я. Жозефина Ивановна на миг замерла, а потом порывисто кивнула сама себе, словно придя к какому-то решению, и двинулась в том же направлении, что и я. «Пошли». Приказала, проходя мимо. «Посидим в одном месте, поговорим». Я с сожалением посмотрел на самсу. «Там мы поедим», — добавила она, не оборачиваясь. «Глаза у нее что ли, на затылке?» — подивился я, догнав и пристроившись сбоку. «Мы прошли мимо рынка. Улица начала сужаться». «Сюда». Жозефина Ивановна коротко глянула на меня и свернула подарку в узкий и темный проход. Мы углубились в дебри старой махалли. Город здесь был словно вывернут наизнанку. По обе стороны тесных улочек тянулись переходящие друг в друга глухие задние стены из облупившегося сердца и самана. Фасады домов смотрели в закрытые от посторонних взглядов внутренние дворики. Иногда переулочки вдруг сбегали в одно место, постройки чуть расступались и случались небольшие площади. На них появлялась коммунальная жизнь. Сидя на стульчиках, играли в нарды степенные седобородые бабай. рядом гоняла мяч крикливая смуглая ребятня, а за углом девчонки чертили классики прямо по земле. Это был настоящий лабиринт. Очень быстро я совершенно потерял ориентацию в этой мешанине извилистых переулков, проходов и нешироких арыков, однако Жозефина Ивановна шла очень уверенно. Потом мы в очередной раз прошмыгнули в какой-то проход и оказались на площади с неработающим фонтаном. За ним стояла старая квартальная мечеть с облупившимися изроссами. Правее обнаружилась одноэтажная замызганная ошхана с потертыми топчинами вдоль стены и густой чинарой у входа. Жозефина Ивановна взмахнула на ходу рукой. Знай, здесь делают лучший в городе плов. Надеюсь, что-то для нас еще осталось. Я с недоумением взглянул на часы. Так и трех еще нет. Э, -э, э, качнула Жозефина Ивановна головой. Плов делают с утра, и к обеду обычно весь съедают. Это если хороший плов. А Абдулла плохое делать не умеет. Подожди, сейчас узнаю. Мы зашли внутрь, и она что-то громко сказала по-местному. Из подсобки торопливо выскочил низенький пузатый узбек. На затылке его каким-то чудом держалась сдвинутая чуть на бикрень маленькая тюбетейка, похожая на пиалу. Увидев мою спутницу, он радостно заулыбался и, прижав руку к сердцу, что-то быстро затараторил. «Повезло», — выслушав, — обернулась ко мне Жозефина Ивановна. «Плов из коровьих хвостов с поминок остался. Нечастое блюдо. Даже здесь». Наверное, на моем лице что-то такое отразилось, потому как она вдруг звонко захохотала. «Андрей!» — протянула, отсмеявшись. «У меня на родине супы из коровьих хвостов, деликатес! А уж плов из них!» Она закатила глаза к небу и подсокола. «Цени свою удачу!» «Испания!» — прикинулся я дурачком. «Не совсем!» — тонко улыбнулась француженка. Мелко кланяющийся Абдула усадил нас в безлюдном садике на задах Ошханы. Очень быстро посреди стола встало глубокое блюдо с орнаментом отчаянно лазоревого цвета. На нем был горкой выложен рассыпчатый рис с нутом, барбарисом и воткнутый поверх головкой запечённого чеснока. Потом рядом опустилось второе блюдо с крупными, размером с кулак, кусками мяса на позвонках. Я почуял предстоящий гастрономический загул. От запаха у меня аж помутилось в голове. Абдула налил из чайника в пиалы немного светлого чая, разложил лепёшки, а потом посмотрел на женщину искательным взглядом, словно ища знак остаться, и, не найдя такого, погрустнел и удалился. Следующие пятнадцать минут были для меня мукой. Я пытался есть культурно, неторопливо. Получалось не очень, порой срывался. Потом вдруг наступил момент, когда я понял, что еще одна рисинка, и все лопну. «Да», — повел по сторонам чуть осоловелым взглядом. «Это и правда, нечто необычайное. Жаль, что дорогу сюда запомнить практически нереально. Не с первого раза». «Наелся», — уточнила Жозефина Ивановна. «Абсолютно!» — решительно взмахнул я рукой. «Это хорошо». Она извлекла откуда-то салфетку, аккуратно промокнула себе губы. А потом вдруг посмотрела на меня строго, наклонилась вперед и приказала. «А вот теперь рассказывай все.